Глава двадцать первая. Нищая Родина безумной роскоши. Поздно проснувшись, Мозгалевский направился в ресторан на набережной, где в отдельном кабинете уже битый час его дожидался приятель, Альберт Самуилович Лямзин, некогда вице-губернатор черноземной губернии, а ныне владелец тамошнего полигона переработки отходов, колбасного завода и центра современного искусства имени своего дедушки. Предок Лямзина имел таланты к антисоветской живописи, за что в 72 года был усыплен галлоперидолом в городской психушке. Картины деда с воплощенными в них диссидентством и эротоманией Лямзин через подставных лиц выставлял на аукционы, а потом сразу же скупал за большие миллионы, щедро расплачивая с деньгами центра, поступавшими в виде губернаторских грантов, на развитие культурных проектов края. Альберту было возле сорока, разведен. Бывшую жену с детьми он давно забыл, на прощание за страща, всуженную ментами и врачами, что избавило его от элементов и раздела имущества. В отношениях с женщинами нутро Лямзина требовала битв и страданий. Он унижал и был унижен, бил и присмыкался. Каждый женский отказ поднимал в его душе бурю вдохновенных страданий. Он не сдавался и... с пылким напором вновь и вновь поднимаясь в атаку. Но как только очередная высота покорялась и противник капитулировал, Лямзин быстро сворачивал фронт и отправлялся на новую войну. Альберт был весел, пил виски и тянул сигару. Мозгалевский знал его эту веселость, не предвещавшую ничего, кроме предстоящего нытья об очередной неподдающейся бабе или проблемах, требующих сиюминутного подключения связи чиновника. «Как дела олег мозг галевский дружелюбно протянул руку предвкушая легкую наживы и развлечение чужой дурью здорово поой лямзин полез обниматься давай бахнем я уже решил пока тебя дождусь весь кабак выпью алег оскалился мелкими желтыми зубами засовывая сигар обратно в рот ты один прилетел а где мозг галевский споткнулся припоминая имя последней пасси своего товарища «А с кем я был?» Лямзин приосанялся, театрально прищурившись. «Ну, чернявенькая, породистая такая, гимнастка, кажется», подыграл Мозгалевский чужому тщеславию. «А, Ирка!» — протянул Алик. «Мы расстались». «Чего так? Вроде у вас всё серьёзно намечалось». «Просто дура!» «Не наговаривай!» — махнулся Мозгалевский. «Толковая и тебя любила. Хотя с бабами, как с рыбой, малейшие сомнения не бери». вот я тебе про то и толкую она не ела рыбу с костями ездила только спереди спала при свете и курила исключительно тонкие сигареты с менттолом я тоже был уверен что с такими фобиями невозможно быть просто глупой тёлкой В худшем случае анны цветаевой мариной мягко поправил не без улыбки мозгоевский какой мариной недовольно спросил сбитый с толк ку лямзин марина цветаева «Анна Ахматова». «Я так и сказал?» «Ну, неважно. Ты же знаешь, я-то больше в живописи специалист. Главное, хочешь шубу — на. Хочешь тачку — на тебе купеху. Ювелирки сколько. Одно кольцо шапар с желтым брюликом в три карата за шесть лямов брал. Маме ей на их хату купил. Детям своим хрен, а маме ей на их хату, представляешь?» самая ангела подобная женщина не стоит того во что она обходится даже если отдается бескорыстно а есенин довольно зыркнул лямзин почему есенин расплыл с улыбкой мозг галевский ну он же тоже мышей этих любил это бальзак мой друг галевский наслаждался собственным превосходством ты же знаешь я больше по живописи лямзин обескураженно залпом осушил стакан я такую картину на аукционе прикупил бомба переговоры сейчас веду чтобы в лондоне выставить мне за нее лям евро предлагали отказался разочарую тебя алег за размазанные по холсту сексуальные девиации твоего дедушки больше миллиона я тебе не дам а от миллиона ты сам отказался поэтому зря прилетел если за этим послушай в рублбель который писал свои шедевры в дурке — Будет врубель, приноси, возьму. Лямзин задавил остаток сигары и попросил новую. — Частишь, Алик, ты же на легкие жаловался. — Когда жизнь рушится, почему бы не покурить в постели? Взголеский посмотрел на часы. — Ладно, ладно, вы же все в Москве не живете, а только проживаете. Вова, если б ты немного разбирался в живописи, то лучше бы ощущал жизнь. — А жить надо гладко. — А. что гладко то скользко устал вздохнул уз галевский вот я и поскользнулся дружище теперь лоб чешу давай без соплей выкладывай виски еще принеси бросил лямзин официанту сгущая настроение и оттягивая вступление алик у меня встреча через 20 минут соврал мозголевский поэтому если есть что сказать говори ты знаешь у меня по области все ровно дотации кредиты Вернешь, когда вернешь. Губернатор награждает, слова нежные разливает. Чекисты областные тоже за нас, и в баньку, и на охоту. Короче, никого не боялся и не боюсь. Зачем бояться, если нашу власть никто к ответу не осмелится призвать? Бродский, что ли? Глупо хмыкнул Лямзин. Увы, Шекспир. Пусть будет, по-твоему. И тут кризис у меня на заводе. Мы же его давно и благополучно пережили. Это у вас в Москве, а у нас в России каждый конец налогового периода кризис. Короче, оборотки не хватает, работяги третий месяц без зарплаты сидят, жрать просят. А я еще пожадничал, кое-каких активов в Штатах прикупил. Лучше бы в биткоины вложился. Ну, ты меня понимаешь. Лямзин затянул новую сигару. Ремонт дома в Эмиратах нужно делать, хата на Садовой, будь она неладна. И чтоб закрыться по долгам, налогам и в оборотку кинуть, мне потребовалось пять ярдов. Наши местные банки раздулись, и меня Василич к Патрушеву-младшему в Россельхозбанк завел. Какой Василич? Золотов? Не, губер наш. Приехали, посмотрели завод. Дима добро дал, провели кредитный комитет. Согласовали пять ярдов под 12% годовых. В качестве залога передаю им все активы плюс личное поручительство по кредиту. Тудым-сюдым, как только переписал на них завод, они кинули первые три ярда, с которых я все долги закрыл и оборудование из лизинга выкупил. Сижу, жду следующие два ярда, чтобы завод запустить. Неделя, месяц, третий. Завод стоит, прибыли нет, убыток копится. Обслуживать кредит нечем. Жду, пью, грызу ногти на нервах. И приезжает ко мне Варшавский, слышал поди о нем. Меня с ним в свое время наш раввин в синагоге на Бронной познакомил. Встретил его не по-сиротски, и первое ему, и второе, и мисс Поволжье вместо компота. Поел, попил, поспал, и напоследок без затей выдает, мол, все у тебя, Олег, плохо. Или отдавай завод натурально за рубль, или мы через банкротство его заберем, только уже вместе со всеми семейными активами, хатами, домами, а тебя за упрямство в Лефортово пропишем. Не согласился? А сам как думаешь? Сколько таких похожих по Москве ездят, лохов болтают? Мы комсомольцев этих в девяностые в огородах закапывали. Знаешь, какая зелень на жмурах колосится? Изумруд. А полегло сколько за завод? В итоге кто хозяин? Я хозяин. И чтоб я, Лямзин, какому-то черту завод подарил? эти черти с мандатом прокашля в кулак мозгоски начинает тяготиться банальной для последних времен историй послушай даже если бы сам патрошев старший на своем кокаиновом самолете ко мне прилетел и тогда бы он хрен завод подобедал потыкался олег размякшим от алкоголя языком дальше то что поторопил мозгоевский раздражаясь пьяной ровады отечественного производителя проходит еще месяц и и банк подает в суд на взыскание заложенного имущества. Первую инстанцию выигрывают. Апелляцию я покупаю, и она сносит решение. Как-никак, область моя и судьи мои. Ну, а банк в ответ купишет на меня заявление о мошенничестве, что я, дескать, предоставил им левые справки на получение кредита, эффективно закупил на них сырье. Сейчас они доследственную проверку проводят. Дело будут возбуждать. Кто ведет? мозголевский окончательно потух главное следственное управление и как ты понимаешь фсбэшный сопровод а от меня чего хочешь помоги разрулить ты же их всех знаешь вова если я даже у своей собаки попробую отнять кость она несмотря на свою лютую преданность откусит мне палец а я дорожу своими конечностями мне нужно постановление об отказе в возбуждении дела хотя бы на пару месяцев Я бы успел кое-что спасти и тихо свалить из рашки!» Мозгалевский молча нарисовал на салфетке три миллиона долларов и, не выпуская из пальцев, придвинул к собеседнику. «Ничто так не укрепляет дружбу, как предоплата?» Лямзин у коризина покосился на товарища. «Не вопрос, Вов, только кэша сейчас нет. Давай я на тебя хату на Садовом перепишу. Она где-то двушку стоит, а единицу донесу по факту». «Олег, дорогой!» Смеясь, растянул Мозгалевский. «Ну, во-первых, как только они тебя начнут банкротить, то заберут эту квартиру, кому бы ты ее не продал или подарил. И ты это прекрасно знаешь. Во-вторых, армянская валюта потом у генералов не котируется. В-третьих, Альберт, я не воюю с государством и не участвую в коррупционных схемах». Мозгалевский порвал салфетку, с гадким презрением посмотрел на Лямзина и уехал домой.